расположится на отдых в домах. Завтра в сумерке подымется сильный ветер, тогда воины у западных, южных и северных ворот должны начать обстрел города огненными стрелами. Когда разгорится пламя, за городом надо поднять шум, дабы усилить смятение в стане врага. Восточные ворота пусть остаются открытыми, чтобы противнику было куда бежать». Когда же он окажется вне города, надо ударить ему в спину. Гуанью и Джан фэй пусть на рассвете соединят войска и уходят в Фанчэн. Мифан и Люфын с двумя тысячами воинов должны разбить лагерь у Сивейского склона в 30 Ли от Синье и там ждать войска Цао-Цао. Когда оно подойдет... Тысяча воинов с пурпурными знаменами обратится в бегство по правой стороне дороги, а еще тысяча с черными знаменами по левой стороне. Враг растеряется и не посмеет их преследовать. Эти отряды должны укрыться в засаде. Как только в городе вспыхнет пожар, считайте, что враг разбит, и его можно преследовать. Все встретимся в верховьях реки Байхэ. Отдав распоряжение, Джугэлян и любей поднялись на гору и стали ждать донесений о победах. Между тем войска Цао-Цао наступали. Цао-Жень и Цао-Хун возглавляли стотысячную армию. Впереди, прокладывая путь, ехал Сюй-Чу с тремя тысячами всадников в латах. Войско бурным, неудержимым потоком хотелось к Синье. сюй торопил свой отряд. В полдень он уже был у Сивейского склона. Выполняя указания Джугеляна, воины Мифана и Люфына двумя отрядами начали отступление, красные знамена справа, черные слева. — Стой! Впереди засада! — крикнул сюй и, повернув коня, поскакал к цао -женю. «Никакой засады там нет», — ответил Цао Жень. «Враг хочет нас обмануть. Поторапливайтесь. Сейчас я тоже подтяну войска». Сюй-Чу возвратился к своему отряду и двинулся дальше. Подошли к лесу. Солнце клонилось к западу. Сюй-Чу хотел продолжать путь, как вдруг до его слуха донеслись звуки музыки. Он поднял голову и на вершине горы увидел целый лес знамен — а справа и слева два больших зонта, под которыми Любэй и Джугэлян распивали вино. Вниз себя от ярости Сюйчу бросился на гору, оттуда с грохотом покатились бревна и камни. Сюйчу хотел добраться туда другим путем, но уже совсем стемнело. Подошел Цао Жень со своим отрядом. Он приказал занять Синье и дать отдых коням. Когда войска добрались до города, все ворота, к всеобщему удивлению, оказались открытыми. Войны ворвались в синье, не встретив никакого сопротивления. Город был пуст. Вот видите, силы у них иссякли, и они бежали, как крысы. Уведя с собой и всех жителей, воскликнул Цаохун, отдохнем, а завтра с рассветом двинемся дальше. Усталые воины разбрелись по домам и занялись приготовлением пищи. Цао Жень и Цао Хун расположились в Ямыне. Прошла первая стража, когда вдруг налетел ветер. Один из воинов прибежал доложить, что в городе начался пожар. — Не поднимайте тревоги, — сказал Цао Жень. — Это воины, которые готовят пищу, неосторожно обращаются с огнем. Но вскоре один за другим прибежали несколько воинов с донесением, что пожар разгорается у западных, южных и северных ворот. Цао Жень отдал приказ садиться на коней, но город уже пылал. Небо озарилось багровым пламенем. Пробиваясь сквозь дым и пламя, Цао Жень и его военачальники искали путь к спасению. У восточных ворот огня не было, и они устремились туда. Воины в смятении топтали друг друга, многие погибли. Но едва воины Цао Женя оказались за городом, как им в спину ударил Джао Юнь. Воины Цао Женя.